Эпилог. Яна. Как бы было просто закрыть глаза и стереть из памяти сегодняшнюю ночь. Содрать с кожи омерзительные взгляды развращённых ублюдков. Я стащила платье, отшвырнув его в дальний угол комнаты, а потом побрела в душ. До красных полос стёрла кожу, пытаясь отмыться. Уже в третий раз прополоскала волосы, надеясь вытравить запах того места. Не хотелось думать о завтра. «Вообще не хочу ни сегодня, ни завтра». Хотелось тишины и спать. Меня била дрожь даже после пятнадцатиминутного купания почти в кипятке. Кожа горела, а руки были как лёд. Я завернулась в тёплый халат и побрела в комнату. На улице уже рассвело, но плотные шторы мало пропускают свет. И его хватило, чтобы заметить Алексея, сидящего на моей постели. Он не переоделся ещё. Что вообще он тут делает? Я остановилась, молча глядя на сводного брата. Шевцов встал и медленно подошёл, крепко обнял меня и прижал к себе. Мне хотелось плакать, но я вдруг застыла камнем. Ненавижу его. Но боюсь мгновения, когда он отпустит, когда разожмёт объятия. Но Лекс этого не делал. Он продолжает так стоять и молчать. Минуту, пять, десять. Я почувствовала, что рубашка у него... где прижималось моё лицо, промокло. Я всё-таки плакала. «Прости меня, если сможешь, бестолочь», прошептал мне волосы, а потом поцеловал. Так крепко и жадно, будто хотел выпить всё моё дыхание. Хотел забрать его. Уже давно забрал. Шевцов разорвал поцелуй на мгновение, прижался своим лбом к моему, а потом развернулся и стремительно вышел. И спустя минуту я услышала, как возле дома заурчала машина. Я подбежала к окну и не могла поверить в то, что увидела. Степан поставил в багажник дорожную сумку, а потом открыл заднюю дверь, приглашая Алексея. «А как же я? Что делать мне?» Я поймала его прощальный взгляд и поняла, что мы больше не увидимся. Просто почувствовала это нутром под сопровождение звона битого стекла. Это крошилось на осколки моё сердце. «Прощай, мой старший брат. Мой сводный кошмар. Сладкий и смертельно опасный, как сахар, Смешанный со стеклом. Конец книги. Текст читала Алиса Поздняк.